Глава 25. Скрытый мир. На протяжении десяти лет после вспышки Юпитера и начала эры Великого Таяния на всех его спутниках, Европу не трогали. Затем китайцы осуществили быстрый пролёт, зондируя радиолокатором её поверхность, затянутую пеленой облаков, в надежде отыскать обломки своего космического корабля «Цянь». Они потерпели неудачу, однако составленные ими карты дневной стороны впервые фиксировали появление новых континентов, возникающих по мере таяния ледяного покрова. Кроме того, они обнаружили какую-то идеально прямую двухкилометровую плиту явно неприродного происхождения, которую окрестили Великой Стеной. Её форма и размеры позволили предположить, что это тот самый монолит, или один из монолитов, поскольку миллионы таких монолитов возникли за несколько часов до рождения Люцифера. Несмотря на это, Европа не подавала никаких признаков разумной жизни. Окутанная пеленой всё более сгущающихся облаков, она хранила молчание. Вот почему спустя несколько лет на п о с т о я н н о й орбиты вокруг Европы были выведены исследовательские спутники — а в атмосферу сброшены высотные шары-зонды с целью изучения направления и силы ветров. Это оказалось исключительно интересным для земных метеорологов, потому что Европа с ее центральным океаном и никогда не заходящим Солнцем представляла собой идеально упрощенную модель для их исследований. Так началась игра в европейскую рулетку, как называли её чиновники, всякий раз, когда учёные предлагали спуститься поближе к поверхности спутника. По истечении пятидесяти лет, во время которых ничего не случилось, это стало даже скучным. Капитан Лаплас надеялся, что так будет продолжаться и дальше, и доктору Андерсону пришлось долго его уговаривать. «Лично мне», — сказал капитан учёному, Представляется не слишком дружелюбным, когда на меня сбрасывают тысячекилограммовую бронебойную ракету, устремляющуюся вниз со скоростью тысячи километров в час. Удивляюсь, как вам удалось получить разрешение Всемирного Совета? Доктор Андерсон был удивлен не меньше, хотя изменил бы свою точку зрения, зная, что этот вопрос стоял последним в длинной повестке дня под Комитета по вопросам н а у к и, И обсуждение закончилось поздно вечером в пятницу. Порой такие пустяки делают историю. «Я с вами согласен, капитан, но мы действуем в весьма ограниченных координатах и никак не можем нанести вред этим э, европейцам, кем бы они ни были. Наша цель в пяти километрах над уровнем моря». «Да, я знаю. А почему вас так интересует гора Зевс?» х видите ли, она представляет собой совершеннейшую тайну. Всего несколько лет назад её вообще не было. Эта загадка сводит геологов с ума». «Значит, прибор, запущенный вами, проникнет в её толщу и передаст сведения, которые помогут разгадать эту тайну». «Совершенно верно. И ещё, вообще-то я не имею права говорить об этом». «Мне поручено сохранить секреты, полученные сведения, и передать их на Землю в зашифрованном виде. Судя по всему, кто-то находится на пороге важного открытия и не хочет, чтобы его опередили. Представляете, насколько мелочными бывают учёные!» Капитан Лаплас отлично представлял это. Но ему не хотелось разочаровывать доктора Андерсона. Учёный был так трогательно наивен. Как бы ни развивались события, А капитан был теперь совершенно уверен, что экспедиция вовсе не та, какой кажется с первого взгляда. Андерсон оставался в полном неведении. «Надеюсь, доктор, европейцы не занимаются альпинизмом. Представляете, что произойдет, если именно в этот момент они попытаются водрузить флаг на своем местном Эвересте?» При запуске пенетрометра на борту «Гэлакси» царило необычное волнение. Даже неизбежные шутки звучали в полголоса. За те два часа, что зонд летел к поверхности Европы, чуть ли не каждый, кто был на корабле, сумел побывать на мостике и поинтересоваться, как проходит наведение зонда. И всякий раз объяснение такого любопытства звучало вполне правдоподобно. Когда осталось пятнадцать минут, капитан Лаплас запретил вход на мостик всем посторонним. Исключение составляла новая стюардесса Рози. Без множества пластмассовых шариков с великолепно приготовленным кофе, который приходилось в условиях невесомости выжимать прямо в рот, операция просто не могла продолжаться. «Всё шло как нельзя лучше». Вскоре после вхождения в атмосферу привели в действие воздушные тормоза, которые снизили скорость полёта зонда до нужной величины. На экране радиолокатора непрерывно росла цель, совершенно невыразительная, без осязаемого масштаба. За секунду до удара все записывающие устройства автоматически переключились на моментальную регистрацию. Однако записывать было нечего. «Теперь мне понятно», – печально пробормотал доктор Андерсон, – «какие чувства испытывали в лаборатории реактивных двигателей, когда первые рейнджеры врезались в поверхность Луны с неработающими камерами».